«Слишком быстро, не ожидала», — подумала Брэнди. Она, сама от того не желая, была довольна. Похожие месяцы упорных тренировок делали свое дело, и это при том, что рота оказалась в совершенно новой для нее ситуации, где расстановка по боевым позициям и полученные задания должны были не просто быть в крови у легионеров, Всё происходило так, как и должно было происходить при настоящей боевой тревоге. Бренди с улыбкой обходила позиции оцепления. Конечно, накладки были, все понимали, что без них не обойдётся. Когда звучит команда типа "Чей стать всех наверх", кто-нибудь всегда оказывается в туалете или под душем. Наверное, ещё несколько недель Ротта должна была буквально захлёбываться пересудами о том, почему каменюка и стрид явились на свои позиции одновременно, и при этом полуодетые супермалявка по пути споткнулась и непременно набила бы себе шишку, ударившись о толстенную балку. Не попала бы в лазарет, если бы клыканини вовремя не подхватил её под мышки. Но теперь все были на своих местах, готовы действовать, и оставалось только ждать. А придется ли вообще действовать? Неопознанный корабль явно держал курс прямо к базе. Теперь в этом можно было не сомневаться. Мамочка несколько минут к ряду пыталась выйти с кораблем на связь. Но местные радиопомехи стали еще сильнее, чем прежде. Так что было невозможно определить, слышали ли мамочку на борту корабля. Судя по расположению бортовых огней, корабль представлял собой стандартную модель галактического альянса. Однако хитрые враги запросто могли изготовить подделку. На всякий случай следовало приготовиться к худшему. Бренди очень надеялась на то, что они подготовились к тому худшему, к какому надо было подготовиться. Что же до того, сумеет ли рота справиться с неожиданностями, в конце концов, за это Бренди и получала жалование. Корабль снижался и избавлял в скорость. Бренди понимала, что на его борту могло быть какое-то оружие на случай нападения. Но если всё было верно, то эта модель корабля вооружениями не оснащалась, да и бронёй тоже. Однако не исключалась возможность контрабандной установки оружия. Бренди поднесла к губам коммуникатор и проговорила: "Ответа нет, мамочка". "Нет, Бренди", ответила сигистка. "Либо слишком много помех, либо они молчат". Тут послышался новый голос. Это была Рембрандт, которая командовала ротой во время отсутствия капитана-шутника. «Брэнди, твои люди на местах?» «Да, мэм», — ответила Брэнди. «Все на местах. Только скажите, и мы разнесем эту посудину на атомы». «Думаю, мне не придется давать вам такой приказ», — отозвалась Рембрандт. Голос её звучал спокойно, но Бренди всё же показалось, что она уловила испытываемое Рембрандт волнение. И неудивительно, следовало хоть немного волноваться от перспективы вступления в бой впервые за всё время службы в легионе. Этого мгновения в тайне ждал каждый легионер, готовился к нему, понимал что оно может наступить когда угодно и всё же это было непросто лежать по периметру вокруг лагеря и ждать не получишь ли по башке корабль садится проговорил кто-то из легионеров и верно корабль весьма заметно сбросил скорость и неуклонно снижался двигатели не были отключены Но работали в посадочном режиме. Именно сейчас легче всего было бы уничтожить корабль. Стоило ему совершить посадку, и могло произойти всё, что угодно. Бренди очень жалел о том, что экипаж корабля не вышел на связь и не ответил. Кто он на борту и с какой целью явился на Дженобию? Теперь оставалось только ждать приказа Рембрандта. или открытых враждебных действий со стороны тех, кто прибыл на корабле. Если бы дошло до этого, можно было и не успеть что-то этим действиям противопоставить. Бренди скрипнула зубами, корабль продолжал снижение. Ответа с борта корабля по-прежнему нет. Послышался из коммуникатора голос Рембрандт. Может быть, у них вышло из строя оборудование для связи, а может быть, их молчание что-то означает. Нам рисковать нельзя, Брэнди. Если произойдет что-то, хотя бы с натяжкой, похожее на атаку, не жди приказа, приступай к обороне, ясно? — Да, мэм, — ответила Брэнди, развернулась и прокричала своим подчиненным. — Так вот, салаги, возьмите под прицел люки, как только эта корыта коснется земли. Будьте готовы стрелять по всему, что движется. Без моего приказа никому не стрелять, но к тому времени, как я дам такой приказ, цель держать всем. — Сержант, — донес у Добрэнди голос Махатмы, — который залёг где-то сравнительно недалеко от неё. У меня вопрос. "Сейчас не время для вопросов", прорывила Бренди. "Займи позицию и целься, жди моего сигнала". Нервное напряжение в цепи ощущалось почти физически. Корабль, подняв тучу пыли, приземлился менее чем в полукилометре от лагеря. Бренди стиснула зубы и застонала. Пыль ухудшала видимость. Оставалось надеяться, что на борту корабля никому не придёт в голову мысль воспользоваться этой завесой. Не стрелять, проговорила Бренди в микрофон коммуникатора. Прищурившись, она всё же рассмотрела открывавшийся люк. Понеся к глазам бинокль, Бренди пригляделась получше. Этот люк мог быть обманным. Кто бы из него не вышел, основная команда могла запросто спуститься по трапу с противоположного борта. Бренди пыталась пронзить взглядом оседающую пыль. Из люка выехал трап, и по нему кто-то начал спускаться. Человек в тёмной одежде «Каменюка, убивец, махатама, цельтесь в люк!» — приказала Брэнди. Эти трое были лучшими снайперами в роте. «Все остальные будьте готовы целиться в тех, кто покажется из-за корабля!» Человек спустился по трапу на землю и ровной походкой зашагал в сторону лагеря. Из люка вышел еще один человек. «Каменюка, убивец, махатама, цельтесь в люк!» так же в темной одежде и направился следом. «Держать их под прицелом, но не стрелять!» распорядилась Брэнди. Пыля села, и Брэнди в бинокль рассмотрела людей более четко. «А что за черт?» — оторопела, проговорила она. «Не стрелять, ребята, они в форме легиона!» «Но как здесь?» Могли оказаться офицеры «Легиона». А на таком корабле могли прилететь только офицеры. Брэнди ждала, пока они подойдут поближе. А незваные гости неумолимо приближались к лагерю. Второй офицер, ростом пониже первого, нес два портфеля и контейнер с компьютером. Из открытого люка выехала автоматическая тележка, доверху нагруженное багажом. Не дойдя шагов десяти до границы лагеря, первый офицер остановился и обвел взглядом оторопевших легионеров. — Что ж, — проговорил он тонким писклявым голосом, — это и вправду похоже на базу легиона. Выдержав паузу, он с явной насмешкой добавил — И гражданский человек, может быть, и не признал бы. Сетьми словами он зашагал вперёд. Бренди до сих пор не понимала, кто это такой. Но на всякий случай поднялась с земли и строго проговорила: "Стой, кто идёт?" Офицер, шедший первым, и не подумал остановиться. Он проговорил на ходу: "Майор Партач, Командир роты Омега космический легион. Командир от неожиданности у Бренди отвисла челюсть. "Сэр, командир роты Омега капитан-шутник?" "Был капитан-шутник?" уточнил майор Бартач, не сбавляя шага. Теперь он был настолько близко, что Бренди могла хорошо видеть его презрительную ухмылку. На её взгляд Он был слишком юн. Обведя взглядом линию оцепления, портач безгливо ускребился. "Ну всё, клоуны, и попоясничили хватит. Слишком долго продолжался ваш весёлый пикничок". Неважный командир, согласно приказу генерала Блицкрига, и клянущийся богам, я тут у вас имею в виду, порядок.